Задуманный поход будет труден. Бородатые урусуты, сыновья, рыжекрасных, как сырое мясо, мангусов. Драться с ними опасно. На месте одной отрубленной головы вырастают две. Вместо отрубленных двух голов вырастут сразу четыре. Без молитвы нельзя воевать с урусутами. Надо принести в жертву 99 черных животных. Коней, быков, баранов и коз. Черных безотметины. Надо первым зарезать черного коня, подаренного Рязанским каназом. Последние слова шаманка говорила все тише, и казалось, что они доносились с крыши Юрты. Тут шаманка склонилась к земле и свалилась на бок. В Юрте было тихо. Все ждали, что скажет Батухан Ослепительный. Зажмурив глаза, говорил: Ты умная! «Как старый волк, ты хитрая, как побывавшая в капкане лисица. Может быть, ты мне скажешь, не лучше ли мне вовсе не идти на север в леса и берлоги урусутов? Может быть, там все мое войско погибнет, съеденное рыжекрасными урусутами? Может быть, мое девятихвостое знамя наклонится, как подрубленное, и мои монголы станут кандальниками других народов?» Шаманка молчала. Батухан продолжал. «Мне многие, у кого душа трясется, как овечий хвост, говорят, зачем идти на Урусутов? Там непроходимые старые леса, где бродят колдуны, и им служат медведи. Лучше уйти в степи, к синему морю, где ветер гонит волны серебристого ковыля, где пасутся стада белых быков, белых баранов, белых коз. Там кочевать привольно». Не эти ли трусливые души научили тебя, Кринкей задан твоим испуганным песням, Где мой учитель Хаджирахим? Из-за широких спин монгольских ханов поднялся Факих сухой, изможденный с длинной, сидеющей бородой, в высоком колпаке дервиша. Скрестив руки на животе, он тихо сказал: Внимание и повиновение! Я слушаю тебя, Батухан! Как поступал Искандер Двуроги, когда предпринимал поход? Искал ли он земли с хорошими пастбищами? Нет, Джихангир. Он искал только отряды своих врагов и обрушивался на них, как падающий с неба беркут. Съедал ли он перед боем своего лучшего вороного коня? Нет, Джихангир. Своего любимого вороного жеребца Буцефала он водил с собой всюду в походах даже когда Буцефал сделался старым. Спасибо тебе, мой мудрый и верный учитель, Хаджирахим. А что скажет мой боевой учитель Субудай-богатур? Нужно ли нам идти на Урусутов или отступить для отдыха к Синему морю? Субудай-богатур, ворочая злым и недоверчивым глазом, сказал, войско здесь застоялось, запасы кончились, метели усиливаются. Пора направиться быстро на города урусутов. Там можно откормить и людей, и коней. На вороном коне рязанского князя ты въедешь в город Рязань. Хотя бы 77 тысяч мангусов старались тебе помешать. Шаманке Керенкей задан, чтоб она не голодала. Подари привезенную рязанцами мороженую тушу черной свиньи. Большую, как лошадь. Жертвы 77 семи желтым духом ангоном мы принесем в городе Ульдемире, захватив табуны у русудских коней. Пусть Керенкей Задан старательно помолится, чтобы ангоны прекратили метель. Трудно идти в таком глубоком снегу. Если метель будет еще злиться девять дней, она засыплет нас снегом навсегда». Субудай-Богатур молчал. Задрав шаровары на левой ноге, он усердно чесал искусанную в шаме волосатую ногу. Военачальники посматривали друг на друга, и веселые искорки перебегали в их глазах. «Спасибо тебе, всегда мудрый Зубудай богатур «Я ожидал от тебя таких слов. Завтра мы снимаемся с нашей стоянки. Войско пойдет...» девяносто девятью черными потоками и ворвется в Рязанские земли. Я поеду на вороном коне с белыми до колен ногами и белой звездочкой на лбу. Он принесет мне счастье-удачу. Мой белый конь Акчаан, завернутый в войлоки, будет уведен кипчакскими конюхами к Синему морю. Он родился в Арабистане. Едва ли перенесет медвежий холод. Мы не будем вырезать всех урусутских харакунов, земледельцев. Нужно захватить их как можно больше и гнать впереди. Мы погоним их первыми на приступ городских стен. «А чем их кормить?» — спросил Найон. «Зачем кормить пленных? Пусть они сами кормятся. Пусть едят павших коней и все, что хотят». Сегодня мы будем отдыхать без заботы, завтра снова начнется кровавый пир.